ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ Люмин медленно шагала посреди кричащей и толкающейся толпы бывших учеников. Взвод новых синтетических стражей командования толкал ее и других идущих к центральному стыковочному шлюзу. Эти подростки должны были стать нашим светочем в будущем, но они замыслили немыслимое — свергнуть устои нашего корабля. Звучал голос пропагандиста из динамиков коридора. Безликим синтетикам приходилось не только гнать осужденных вперед, но и сдерживать вопящих матерей и отцов, что пытались пробиться к своим детям. Распространив наркотические вещества по системе вентиляции, они собирались, рассказывал якобы их план, голос представителя командования, чтобы все понимали, за что их казнят. Послышались звуки электрошокеров и заряжаемых иглострелов, чтобы сдержать совсем уже разбушевавшуюся толпу. «Мы бы заняли ключевые должности на всех уровнях для захвата», заметил Алюмин признание одного из знакомых, что был где-то в этой толпе, проходя мимо экрана вещания. «Зачем он это говорит?» Ничего подобного не планировалось. Они просто веселились, отмечая окончание учебы. Да, был алкоголь, но это не повод для выхода в космос. Идущая на смерть поежилась, вспоминая, как синтетики били ее электрическими дубинками, пока она не подписала протянутую ей бумагу. Судя по виду говорившего на экране, над ним работали более старательно. Возможно, на остальных еще были рычаги давления в виде угроз, направленных на родных и близких. У девочки с красными волосами же такой роскоши не было. Наша доблестная внутренняя безопасность долго следила за заговором, чтобы поймать всех бунтовщиков разом. Не унимался динамик оправдывать лживыми словами их казнь. Всех осужденных протолкнули в широкий основной стыковочный шлюз корабля. Когда-то были надежды, что они смогут выйти через эти двери на новую планету, в прекрасный мир, что станет их домом. Сейчас же массивные стальные двери отделяли только от ледяной смерти. Люмин протолкнулась среди кричащих и рыдающих товарищей по несчастью к самой двери, чтобы быть первой. Если уж ей суждено умереть, то она хотела, чтобы последним, что она увидит, было прекрасное мерцание звезд. Чтобы перед взором была величественная красота губительного космоса, а не мертвые тела знакомых и друзей. С тяжелым сердцем командование принимает решение – положить конец. Это деспотично анархической заразе нашего с вами общества. всё еще звучал красивыми словами голос из динамика где-то за спиной девушки. Двери шлюзы с шипением закрылись, предвещая скорый конец. Механизмы шлюзовой двери пришли в действие, готовясь впустить холодную смерть на заготовленный пир, но не открылись. Красноволосая девочка обернулась, увидев полоску света, перегородка шлюза приоткрылась, и несколько синтетиков, расталкивая подростков, стали пробираться вперед. «Люмин спар! Пройдемте с нами!» — проскрипел механический голос, когда они дошли до нее. Искусственная рука стальной хваткой схватила осужденную и потащила на выход. В преддверии смерти многие уже в отчаянии стали бросаться на синтетиков, Послышались выстрелы, и несколько счастливчиков умерли мгновенно. Люмин же механические стражи выволокли из шлюза и передали в руки приземистому мужчине в широких очках. «Профессор Слойки?» – только и спросила она удивленно. «Позже Люмин», – произнес спаситель, пряча ее под широкий халат, в который был одет. Быстрым шагом вместе с мужчиной девочка прошла вдоль ряда синтетиков что выстроили стеной с щитами, отделяя толпу несогласных с казнью от места ее проведения. Когда они свернули в один из боковых технических коридоров, то все вокруг потонуло в криках боли и отчаяния. Люмин поняла, что приговор привели в действие, но она избежала общей участи. «Почему — Почему? — спросила девочка по фамилии Спар у своего спасителя спустя некоторое время. Мужчина остановился, снял халат и нагнулся, чтобы не смотреть на нее свысока. «Люмин, я заплатил очень высокую цену за то, чтобы вытащить тебя», — мягко произнес он. «Сейчас не время медлить. Я позже все объясню». «Дорогая Люмин, мне недолго осталось жить, и поэтому этим письмом я прощаюсь с тобой». Я был обязан твоему отцу своим званием и положением на этом корабле всей своей жизнью. Я спас тебя тогда, чтобы отплатить ему за доброту и почтить его память. Я понимаю, что последние годы твоего заключения – это не то, о чем ты мечтала, и я считаю преступлением так хоронить твой талант. За эти шесть лет ты добилась больших успехов на 38-й палубе. Теперь, когда меня не станет, я не смогу тебя посещать, но направлю к тебе помощника. Я верю, что рано или поздно вы вдвоем сможете сделать невозможное и спасти эту палубу. Тогда ты сможешь вернуться полноценным героем и вновь стать частью экипажа. Береги себя, Люмин. Профессор Слойки. Заключенная 38-й палубы быстро отклонила от себя старое мятое письмо, чтобы слезы вновь не упали на него. Прошло уже столько лет, она не помнит, как выглядели мать и отец, но помнит профессора Слойки, друга их семьи, что подарил ей жизнь и образование. Когда она получила это письмо, то старый друг больше никогда не приходил к ней. Вместо него в помощь девушке сюда прислали Дживса. Сначала инженер принимала его в штыки, но быстро свыкла с ним, Все-таки шесть лет в одиночестве оставили свой странный след в ней. Сегодня очередная памятная дата прошлого. В этот день, одиннадцать лет назад, произошли те ужасные события. Последние годы Люмин просто закапывалась с головой в работу, чтобы не думать об этом. Но не сегодня. Сегодня ей было особенно тяжело. Возможно, все из-за синеглазки. Ее дурное желание спасти 38-ю напомнило о старом друге, что, казалось бы, уже канул в темноту воспоминаний, но девушка с верхней палубы пришла и вскрыла зажившую рану. Входные двери в каюту инженера с натужным скрипом разъехались в сторону и впустили незваную гостью, что уже стало как бельмо в глазу у жительницы 38-й. «Люмин, прости, у тебя интерком сломан, чтобы позвонить». Тихо заговорила с ней о Раше. Красноволосая девушка убрала письмо профессора под подушку и вытерла слезы. «Уходи», — грубо бросила она собеседнице, не оборачиваясь. «Конечно», — кивнула дочь капитана, но быстрым шагом подошла к ней. «Я просто оставлю это здесь». Гостья положила небольшую металлическую коробочку рядом с ней и молча вышла из каюты. Люмин была неинтересна очередная подачка фарфоровой куколки, но синий отцвет, что пробился в щель при открытой крышке подарка, очень уж заинтересовал. Старший инженер открыла ее полностью и сама того не ожидая прекратила дышать. — Дживс! — прокричала она в коммуникатор, вскакивая с кровати. — К техническому шлюзу! Немедленно! Люмин захлопнула коробочку с двумя охлаждающими элементами для скафандра и выбежала из каюты так быстро, что чуть не сбила с ног Араши. Девушка с верхних палуб не привыкла столько бегать, и уж тем более ей не удалось поспеть за старшим инженером. Когда она прибыла в нужное место, то Дживс уже работал над запорами большой трубы, а Люмин облачалась в скафандр. «Маслом капни», — напомнила Араши парню, вместо его начальницы и обратилась уже непосредственно к ней. «Ты ведь в курсе, что выход в космос без предписаний запрещен?» «Конечно», — ответила жительница 38-й палубы. «Синеглазка, ты когда мне охладитель несла, что думала? Я его в чайник вставлять буду?» «Нет, просто...» Араша замолчала, поскольку не знала, что ответить. Гостья с верхней палубы так хотела угодить старшему инженеру, что даже не задумывалась над предназначением ее подарка. Судя по уже отрепетированным действиям, Люмин выходила в космос достаточно часто. Хоть она и говорила с ней со стандартным для нее раздражением, но темноволосая девушка видела, как у той искрятся глаза от предвкушения, и сама по себе Люмин прямо-таки и светилась от счастья. «Видимо, это очередная вещь, на которую Араши придется закрыть глаза». «Дживс, мы готовы!» Глухо прозвучал голос, заключенный на 38-й палубе в закрытом шлеме. «Ухум!» – кивнул парень. Он налег на большой разводной ключ, проворачивая запорный клапан у трубы, и входные двери шлюза с шипением открылись. Девушка в скафандре зашла в переходник, и прикрепила страховочный трос, после чего двери за ней закрылись, и уже через минуту она, стремглав, выпрыгнула в безмолвную звездную пучину космоса. — Дживс, я тут надолго! — протрещал динамик коммуникатора рядом с дверью шлюза. — Следи за давлением. Если что, говори. — Как и всегда, — ответил ей помощник, зажав кнопку коммуникатора. «Араши, ты тоже без дела не сиди, сходи пока за едой, будь добра!» Вновь послышался искаженный помехами голос Люмин. «Видишь, я же говорил, но от прозвища Синеглазка ты все равно не скоро еще избавишься!» Улыбнулся парень, вставляя в зубы трофейную сигару капитана, отчего его вид стал еще более нелепым. «Шипучки захвати побольше, мы тут на час, это точно!» если с давлением в трубах, конечно, все в порядке будет. «Спасибо тебе», — улыбнулась девушка собеседнику и сама просияла от радости. «Манго уже пробовал?» «Да, оно какое-то дурацкое и жесткое», — ответил Дживс, закуривая. «Ты его чистил?» — спросила араши у него, чтобы удостовериться в своих подозрениях. «А его чистить надо?» — изумился парень и чуть не выронил сигару. «Жди!» – со смехом произнесла Араши, направляясь в центральный блок палубы.